Стоявший посередине, тот, что задавал вопрос у курсанту, водил руками по полке под окошком. Он ничего не делал, но казалось, будто готовит бутерброды. Боск увидел, как человек справа разрезал бутерброд пополам, положил на картонную тарелку и незаметно передал ее стоявшему посередине, а тот подал в окошко, сделавшему заказ курсанту. Боск обратил внимание, что оба работавших были в джинсах и теннисках, а стоявшие посередине в брюках с манжетами и рубашки с пристегнутым запонками-воротничком. Из заднего кармана брюк торчал блокнот. Босх знал, что такими длинными тонкими блокнотами пользуются репортеры. Он просунул голову в дверь и осмотрелся. На полке возле двери увидел скомканную спортивную куртку. Схватил ее, обыскал карман и обнаружил прикрепленный цепочкой журналистский пропуск, выданный управлением полиции. На пропуске были фотография, имя и фамилия. Виктор Фризби. Он работал в Нью Таймс. Спрятав куртку за дверь, боск постучал в стену фургона. И когда трое мужчин обернулись, поманил к себе фрисби. Тот подошел к двери и наклонился. В чем дело? Боск схватил его заверх фартука, приподнял и бросил. Фрисби приземлился на ноги, но ему пришлось пробежать несколько шагов, чтобы не упасть. Когда он с возмущением повернулся, боск ударил его скомканной курткой по груди. Двое патрульных, они всегда ели первыми. Выбрасывали картонные тарелки в стоявший поблизости мусорный ящик. Боск жестом подозвал их. «Отведите его за пределы зоны поисков. Если увидите, что опять переходит их, арестуйте». Патрульные взяли фризби под руки и потащили вниз по улице к дорожному заграждению. Тот протестовал, его лицо покраснело, как жестяная баночка Кока-Колы, но полицейские не обращали на него внимания. Боск поглядел им вслед, достал из заднего кармана журналистский пропуск и бросил в мусорный ящик. Он вернулся к стоявшей в очереди Брейшер. Теперь впереди них оставались только два курсанта. «Что там случилось?» — спросила она. «Нарушение санитарного кодекса». Не вымыл руки. Брейшер рассмеялась. «Я серьезно. Закон есть закон. Господи, я надеюсь получить бутерброд до того, как ты увидишь таракана и прикроешь торговлю. Не беспокойся, я, кажется, только что избавился от таракана». Через десять минут после того, как Боск отчитал владельца фургона за тайные права журналиста на место преступления, они с Джулией сели за один из столиков, который вспомогательная служба установила на кругу. Он предназначался для экспертной группы, но Боск охотно позволил Брейшер занять там место. За столиком уже сидели Эдгар и Кол с одним из своих ассистентов. Боск представил Джулию и сообщил, что она приняла первый вызов по этому делу и помогала ему накануне вечером. А где Тереса Карасон поинтересовался, босс, укол, уже поела. Думаю, отправилась записывать интервью с собой. Босс улыбнулся. «Я, пожалуй, съем еще», — сказал Эдгар. Взял тарелку и поднялся со скамьи. боск впился зубами в бутырброд и стал с наслаждением жевать. Перерыв он хотел полностью посвятить еде, и отдыху, но Кол спросила, готов ли он выслушать ее первоначальные выводы. Он проживал и попросил ее подождать, пока не вернется Эдгар. Разговор пошел в общих чертах о состоянии костей и о том, что, поскольку могила неглубокая, звери могли откапывать и растаскивать их много лет. «Всех костей нам не собрать», заявила Кол. «Мы быстро достигнем той стадии, когда расходы и усилия не будут оправдывать результатов». Эдгар вернулся Со второй порцией жареного цыпленка Кол взяла блокнот, лежавший слева от нее на столике, просмотрела свои записи и заговорила, обратите особое внимание на глубину могилы и ее местонахождение. Думаю, это очень важные данные. Они должны так или иначе пролить свет на то, кто был этот мальчик и что с ним случилось. «Мальчик?» — повторил Босх.